Виктор Молотов, Илья Савич. Учитель особого назначения, том четвертый. Глава первая. «О, точно!» — хлопнул себя по лбу Валентин Валерьянович. «Вы же знакомы. Ну, тогда, уверен, экзамен пройдет без проблем». От удара все его подбородки затряслись, но добродушная лыба не сходила с круглого лица. Интересно, он реально такой наивный и не в курсе ситуации или просто строит из себя дурачка? Магия ни о чем не говорила. Радостные мини-фейерверчики по пятиранговому источнику могли сообщать о просто хорошем настроении, радости от получившейся каверзы или о мыслях насчет пончиков хм пончики, политые шоколадом, с шоколадной начинкой, с посыпкой. Так, стоп. Сначала экзамен, потом пончики». «Давайте начнем, господа», — улыбнулся я. «Похвально, похвально», — закивал Валерьяныч. «Сразу к делу. Как говорится, с места в карьер, да-да». «Вот он, уверенный в себе мужчина». А пока он болтал, попутно раскладывал передо мной билеты. «Билеты? Ненавижу билеты! Я будто какой-то студент, блин!» Хотя сейчас это выглядело примерно так. «Да-да, вы совершенно правы, господин Потоцкий!» Лживо заулыбался Адамыч. «Сергей Викторович у нас очень...» «Инициативный преподаватель!» Выговаривая последние слова, он стрельнул в меня яростным взглядом, который тут же спрятал за маской доброжелательности. Деревянный такой, дешевой маской, от которой краска уже отходит. «В каждом билете по три вопроса», — начал стальным голосом объяснять Кондратий Ефимович. «Ему тоже не нравилось присутствие Вельцина, если я правильно понимаю». После успешного ответа на каждый из них... — В случае успешного ответа, позвольте, — поправил его Соломон. — Вы не уверены в собственном педагоге? — Валерьяныч так удивился, что перестал раскладывать билеты. Нет, — Нет-нет, что вы! — воскликнул засранец. — Просто не хочу сглазить. — И ведь не соврал, сволочь! — Не хочет сглазить, а то вдруг и правда сдам, несмотря на все его старания. — зря стараешься, Адамыч, я в приметы не верю. — А, ну, тогда понимаю, понимаю, — успокоился Валерьянович и продолжил старательно шаркать билетами и раскладывать их в строгом порядке линия к линии. Наступило недолгое молчание. Пыль со стола поднималась на свету и разносило запах древностей, которой было пропитано все здание. Недовольно напомнил о себе Кондратий Ефимович и продолжил. Итак, Сергей Викторович, после успешного ответа на вопросы из билета каждый член комиссии может задать по еще одному дополнительному вопросу. Вопрос может касаться темы из билета для более подробного ее раскрытия, но это не обязательно. Он пристально взглянул на меня, но блики на линзах очков скрыли глаза и сделали узкий, чуть искривленный рот, довольно зловещим. Все понятно? улыбнулся я, всем своим видом излучая уверенность и спокойствие. Валентин Валеренович, полно вам. Просто дайте мне любой билет. О, он оторвался от своего занятия с некоторым замешательством. Ты-то так сразу? Ну ладно. Он протянул билет, который как раз держал в руке. Кажется, он даже немного расстроился, что я прервал его тщательный ритуал. Я взял бумажку, прочитал вопросы и держал лицо совершенно спокойным, чтобы проследить реакцию моих экзаменаторов. Ефимыч, конечно, сам держал морду кирпичом и не выдавал никаких эмоций. Валерьяныч вдруг засветился от предвкушения, словно передал мне лотерейку, а не вопросы. Хотя в каком-то смысле это так и было. Ну а Соломончик... Ух, этот прям пялился на меня. Пытался понять, что я чувствую, не испугался ли вопросов. Очень надеялся на последнее, ведь тогда его задача значительно облегчилась бы. И отчасти его надежды оправдались, ж ты ёж. Билет номер 35 вздохнул я, оставив засранца в неведении. Итак, первый вопрос. Но почему-то мои слова вызвали вдруг замешательство. Даже у Кондратия. Сергей Викторович, позвольте, прервал он меня. Напоминаю, что для сдачи экзамена потребуется успешный ответ на каждый из вопросов. Тройка четверок в данном процессе не бывает. Либо экзамен сдан, либо нет. Вы пытаетесь меня насторожить, удивился я. Почему же? Он переглянулся с ошарашенным валерьянычем, похлопал глазами в мою сторону и спросил. Вы не собираетесь подготовиться к ответу? Поразмыслить? Набросать что-нибудь в черновике? Соломон взволнованно глядел то на меня, то на него и не мог понять. Радоваться ему? Или нет? А я не мог понять, какого лешего тут происходит. Подготовиться? Черновик? Да я даже ручку не брал. Да не, пожал я плечами. Лучше сразу к делу, быстрее отстреляемся. Да и мысли о пончиках все продолжают долбиться в закрытую дверь в моей голове. Кажется, я по пути видел кофейню. Там наверняка... Так... Стоп. Походу, эти метафорические мысли полезли через метафорическое окно. Придется его захлопнуть. эк за -мен. Сначала он. Ну а пончики? А пончики потом. Хм. Первый вопрос. Начал я. Каким способом вы добьетесь мотивации учеников на получение результата? Опишите методику, при которой изначально немотивированный ученик будет следовать указаниям. Ну, это просто, в смысле описать методику. Но заставить маленького бесенка делать то, чего он изначально не хочет делать, это крайне сложно. Даже с моей методикой. Однако именно с этого началось мое общение с бесятами из 2 d Д. «Есть такая штука», — ухмыльнулся я, — «называется МЖЦ ПРД». Мысль, желание, цель, план, действия результат. Бесятам не объясняли, зачем им вообще учиться. Приколы про нейроны в мозгу, которые помогут лет через цать, и непонятно в чем конкретно, не работают. Они слишком абстрактны, непонятны, не побуждают к действию. И страшилки про неосторожное владение магией тоже не работают. засранты считают себя почти бессмертными. Они должны понять, зачем конкретно им ваши пятерки. Уроки? Просиживание штанов за партой, когда на улице погода зашибенная и можно гоняться друг за другом на воздушных шарах. Опа! Воздушные шары. Это я оставлю себе на заметку, на потом... А чтобы гонять на потоках собственной магии круче любых байкеров на их мотоциклах, нужно посидеть и покумекать, как это все работает. Вызвать желание ради конкретной, достаточно близкой цели. А если конечная цель далека разбить ее на этапы, составить план, чтобы достигать и получать от этого кайф, чтобы видеть результат собственных трудов. Ну а я, как учитель, позабочусь, чтобы помимо техники воздушных и ездовых шаров они научились технике безопасности и не расшиблись во время первого же запуска. «Это точно зачет!» — воскликнул Валерьяныч, едва я закончил расписывать свою методику. — Но я почему-то не видел ничего подобного ни в одной из установленных министерством, забухтел тут же Адамыч. Но его прервал Кондратий Ефимович. Похожая методика описывается, господин Вельцин. Недавняя редакция рекомендаций и методических указаний для педагогов магических академий за авторством Дрокова утверждена министерством. — Точно! — радостно воскликнул Балерьяныч. «Я слышал про Дрокова, умнейший профессор». «Да», да — просипел Вельцин. «Я и не знал». «Теперь знаете», — отрезал Кондрати и повернулся ко мне. «Сергей Викторович, второй вопрос. Интересно, в этих рекомендациях реально есть такой метод или Ефимыч меня прикрывает? Ему явно не нравится Вельцин, и это хорошо». Меньше придется отбиваться от засранца, потому что не на все вопросы у меня заготовлен утвержденный министерством ответ. Да и не везде такие ответы вообще есть. Профессия педагога слишком разноплановая, слишком непрогнозируемая, чтобы запихнуть ее в рамки норм и правил. Попробовать можно, конечно, но тогда получатся ходячие учебники, а не учителя. Второй вопрос, улыбнулся я, наслаждаясь вздувшейся веной на виске у Адамыча. Какие стандарты устанавливают имперский государственный образовательные стандартный ИГОС для выпускников среднего общего образовательного звена? Ох, это тоже просто, но скучно. Я запомнил это из норм ИГОС, потому что она во многом была логичной. Третий ранг источника ⁇ обладение основными техниками, присущей магу стихии, знание техники безопасности и осознание личной ответственности перед собой и обществом и все в таком роде. Плюсом шли всякие нравственно-моральные качества вроде разбитого патриотизма, критического мышления, сформированность этического поведения, способность и стремление к саморазвитию и так далее и тому подобное. Кажется, даже сам Адамыч немного задремал, пока я перечислял все пункты, а валерьянович тоскливо взирал на несобранную конструкцию из ровно разложенных билетов. Но я даже договорить не успел. «Достаточно, Сергей Викторович», — остановил меня Кондратий Ефимович. «Думаю, мы убедились, что вы отлично знаете тему». Он посмотрел на обоих коллег и получил от них молчаливые кивки. «Давайте к третьему вопросу. Тут Адамыч оживился и состроил зловещую гримасу. Он прямо ждал этого момента. Итак, так», — хмакнул я, чуя каберзу в самом вопросе. «Два ученика дерутся в ваши действия». «Но!» — чуть не подскочил Адамыч, чем заслужил удивленный взгляд Валерьяноча и хмурый от Кондратия. Этот вроде бы простой и самый короткий из всех вопрос оказался самым неоднозначным. И как бы это ни казалось странным, я так и не смог полностью запомнить тот бред, что рекомендовали делать учителям в подобных ситуациях. В голове всплывает что-то про разнять, остудить, выяснить причину конфликта. Короче, где-то на этом я и отключался. Ага, попробуй разними двух взбесившихся магов. Я-то ладно, быстро по сторонам раскидаю. Но Лени, например, что делать? Подерутся, скажем, кабаны с четвертого курса на полпути к третьему рангу. И что делать хрупкой девушке? Остуди. Ага. А если они водники, зажечь, блин. Ну и самое интересное, на чем мое возмущение во время подготовки взлетело до небес, выяснить причину конфликта. Так они и рассказали: Ага. Разодоренные дети после драки, они ж такие склонные к открытому диалогу. Все как на духу выложит, и ни капельки не приукрасит. Так-так-так, надо что-то думать. И тут мою светлую головушку посетил гениальный ну, я на это надеюсь, план. Поэтому я важно отложил билет, прочистил горло и с полной серьезностью в голосе заявил: Указкой по хребтине долбануть! Тишина. Молчание. Ахуй. Выкашился от удивления Валерьяныч. Сергей Викторович, вы что такое? А Соломон аж засиял, почуяв долгожданный шанс. Но тоже был ошеломлен моим ответом и не сразу сообразил, что стоило бы действовать. Даже Кондратий расширил глаза так, что это выглядело не то страшно не то смешно при этом остальное лицо оставалось неизменным «Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха! шутка господа захохотал я просто шутка после второго вопроса вы слишком заскучали вот я и решил немного вас взбодрить хотя ответ был не так уж и плох на самом деле но цель у него была иной Ошеломить и заставить слушать мой правильный ответ. Ну и ментально долбануть по Адамычу, конечно. Он сейчас совсем и растерялся, будто уже держал кучу золота в своих руках, но в последний момент оно высыпалось сквозь пальцы. — Ну, вы даете, Сергей Викторович! — Валерьяныч хмыкнул и достал платок, чтобы вытереть подсолба. — Шутник, однако. — Да, господа, я знаю про разнять, успокоить, выяснить причину. «Наставим момент, что я только это и знаю». «Но согласитесь, это ведь не работает». «Но!» — предпринял вялую попытку возразить отдамыч. «Однако он до сих пор пребывал в растерянности, поэтому я легко его перебил». «Здесь нет формулы, нет однозначно правильного алгоритма». Валерьяныч и Кондратий с интересом и пониманием взглянули на меня. Может, мне показалось, но в глазах у них промелькнули не самые приятные воспоминания. «Я имею дело с подростками, они импульсивно и зачастую думают всем чем угодно, но не головой», — продолжал я. «Если два пацана нашли повод подраться, а я их просто прерву и разведу по сторонам, они не одумаются чудесным образом, они просто забьют стрелку и подерутся после уроков, но уже без моего присмотра». Адамыч очухался и хотел что-то вставить, но уловил жест Кондратия, который внимал моим словам и резко передумал. «С девчонками сложнее, не спорю. Там даже страшнее», — протянул я и заметил, как Валерьяныч вздрогнул. «Но если пацаны не выпустят пар, лучше не станет. Они должны решить вопрос между собой. Поэтому, господа, я не стану их останавливать». Снова посмотрел им в глаза и увидел в них отклик, но разный. Валерьяныч неподвижно кивал, будто слушал проповедь. А вот во взгляде Кендратия промелькнуло что-то зловещее. Даже источник выдал яростную вспышку. Кажется, он на пару мгновений воспринял мои слова в том смысле, что ⁇ Пусть мелкие засранцы друг друга отколошматят ⁇ Признаюсь, я его немного понимаю. Но все же продолжил в другом ключе. Я дам им остудить друг друга. Прослежу, чтобы они не нанесли непоправимый урон чтобы они совершили ошибку, которая будет стоить слишком дорого. И постараюсь плавно загасить конфликт, когда придет время. Когда? Хер знает. Адамыч снова чуть не взбрыкнул, но на этот раз на него шикнул уже Валерьяныч. «Это в каждом случае индивидуально», — продолжил я. Нам может и не потребуется, и ребята вообще потом подружатся». Я вообще часто дрался в детстве. «Да все мы. Разве не так?» но В ответ мне закивали две головы. А третья фыркнула и отвернулась. «Нельзя вмешиваться в конфликт учеников», — заключил я. «Нужно помочь им пройти через него. Чтобы решать споры словами, нужно познать их цену. Понять, почему калашматить друг друга — это не лучший выход. И у них пока что есть возможность получить этот опыт». «Раунд!» <кх> «То есть билет пройден?» Виталий Балерьянович и Кондратий Ефимович разве что скупую мужскую слезу не вытирали от моей речи, а Соломон сверлил злым взглядом, скрестив руки на груди. Мне удалось порушить все его планы. Но впереди еще вторая часть морализонского балета. И на злющей роже завуча появился хищный оскал. Что он припас для меня теперь? Надеюсь, не скупил всю партию шоколадных пончиков. Тогда ему капзда.